«Симон из Гитты?» — спросил самый высокий солдат. Симон поднял голову. «Я Симон Волхв», — сказал он. Они схватили его, удивляясь и смеясь над ним, когда он не оказал сопротивления. Один из солдат Гагача бросил Деметрию в мешочек с деньгами. Мальчик моментально исчез, растворившись в толпе зевак. Солдаты протилкивали Симона сквозь толпу. На перекрёстке нескольких улиц, где было особенно многолюдно, Симон остановился. У меня сандалия порвалась, сказал он. Он нагнулся. Солдаты так и не поняли, что произошло. Секунду назад они чувствовали твёрдое, мускулистое тело в своих руках, секунду спустя его не было. Он исчез, как воск в огне, рассказывал один из них позже, но его выискили, как остальных. Симон быстро шёл сквозь толпу, пока не достиг городских ворот. Потом он побежал. Он бежал, как дьявол. Часть вторая. Боги Себаста — новое имя древней горной столицы Самарии. Столицы, которую прежде, а зачастую и до сих пор, тоже назвали Самарией. Новое имя было дано Иродом и Думениным, который любил, чтобы в царстве была ясность, и успел заработать своей чрезмерной сноровистостью самую дурную репутацию. Также Ирод любил Самарии современную архитектуру и подарил Себасти множество прекрасных зданий в греческом стиле. Он не старался понравиться своим подданным, которые были уверены, что за греческими зданиями последуют греческие нравы, и с мрачным удовлетворением наблюдали, как их сыновья отбрасывали скромность, всегда украшавшую обрезанных евреев и обнаженными занимались борьбой в новых гимнастических залах. Однако в то время коренное население Самарии уже не составляло большинства. В соседние иудеи утверждали, что коренных самаритян вовсе не осталось. По мнению иудеев, все самаритяне были либо полукровками, либо просто язычниками, так как являлись потомками самаритян восточных народов, которыми Саргона сирийский заселил северные царства, сначала выселив из него израильтян 7 веков назад. Самаритяне с возмущением доказывали свою принадлежность к избранному народу и объясняя явные отклонения от иудейского вероучения, утверждали, что вовсе не они от него отклонились. Это был очень старый спор, непонятный никому, кроме самих спорщиков. Через полвека после смерти Идумеена обстоятельства, которые были совершенно отвратительны, смертельная болезнь затягивалась так долго, что прогнивший насквозь монарх успел жечь заживо группу молодых религиозных вольнодумцев. Себаста была одним из самых космополитичных городов империи Население города включало большую греческую общину, разрозненных италийцев, африканцев и азиатов, а также уцелевших осеицев. В городе были распространены десятки религий, что заслужило ему славу нерелигиозного города. С места храма Ваала, построенного агавом вероотступником набожным иудеетианину, Открывался вид на святую гору Геризим, на которой, вовсе не на Синае, вопреки утверждениям иудеев, Моисей получил закон, и на которую уже в недавнее время апостол повел своих последователей в поисках священных сосудов, утерянных при разграблении храма. Сосуды так и не были найдены был ломненький же казненный по приказу прокуратора Пилата. Если не смешивать религию с политикой, Себаста была приветливым, уютным городом, и после всех несчастий, приключившихся с ним в Иудее, Симон Вольфх поспешил туда, как к себе домой.